Жемчужины в моем сердце. Я придерживалась обещания, которое дала сама себе, и вечерами держалась в стороне от супружеской спальни. Но я продолжала следить за тем, что там происходит, используя для этого другие способы. Некоторые ночи были неблагоприятны и даже опасны для дождей и облаков. Если ночью было особенно ветренно, облачно, дождливо, сыро или жарко, я делала так, что И отсылала Женя повидаться с друзьями или он отправлялся на дружескую вечеринку, собрание поэтов или выступал с лекцией. Если ночью появлялась угроза, грозы, молнии, затмения или землетрясения, я насылала на И головную боль. Но такие ночи случались редко, и чаще, как только смолкал шелест постельного белья, я тут же через щелку в окне проскальзывала в спальню. Я становилась очень маленькой, после чего проникала в тело И и начинала работать, подыскивая подходящее семя, чтобы поднести его к яйцеклетке. Облака и дождь — это не все, что нужно для рождения ребенка. Хотя, судя по смешкам и стонам, которые я слышала, стоя у окна, Жень и И прекрасно проводили время и доставляли друг другу удовольствие. «Две души должны соединиться, чтобы забрать из загробного мира другую душу, и она начала новую жизнь на земле. Я несколько месяцев искала в стремительном потоке подходящее семя и, наконец, нашла то, что мне нужно. Я помогла ему доплыть до яйцеклетки И, а потом войти в нее. Я приняла крошечный размер, чтобы встретить и успокоить новую душу, когда она прибудет в свой временный дом». Я оставалась рядом, пока будущий ребенок полз к стенке лона И, чтобы зацепиться за нее. Убедившись в том, что он в безопасности, я удалилась, потому что у меня были и другие дела. У И прекратились месячные кровотечения, и в доме воцарилась великая радость. Правда, эта радость скрывала беспокойство. Некоторое время назад в этом доме уже ждали наступления родов, но беременная женщина умерла, и, возможно, в том были повинны злые духи. Все согласились, что хрупкая И была особенно уязвима для проделок существ из подземного царства. «Если речь идет о прежних женах, дополнительные предосторожности не помешают», сказал доктор Джао, когда он и предсказатель, как обычно, прибыли на семейный совет. Я была с ним согласна, но меня успокаивала мысль о том, что сейчас Дзе находится на Кровавом озере. Предсказатель продолжал вещать, и его слова заставили меня похолодеть от ужаса. Особенно, если одна из них так и не вышла замуж, как полагается, зловеще пробормотал он достаточно громко, чтобы все его услышали. Но я любила, и я бы никогда не причинила ей вреда. Госпожа Уф всплеснула руками. «Вы правы», — заявила она. «Я тоже опасаюсь этой девушки. Она отомстила Дзе и ее ребенку». Возможно, это было заслуженно, но сын тяжело перенес эту потерю. Скажите, что нам делать?» Впервые за много лет я сгорала от стыда. Я не знала, что свекровь винит меня в том, что случилось с Дзе. Я должна была вновь завоевать ее доверие. Лучший способ добиться этого — защитить и, и ее ребенка от кишевших в доме страхов. К сожалению, моя задача осложнилась, из-за указаний, которые оставили доктор и предсказатель. А пациентка, несмотря на свою хрупкость, упорно мне сопротивлялась. Слуги принесли амулеты и лекарства, но И была слишком скромна, чтобы принимать подарки от тех, кто был беднее ее. Госпожа У уговаривала снаху лежать в кровати, но преданная и почтительная И продолжала заваривать чай и готовить, стирать и чинить ее одежду, присматривать за уборкой комнат и тереть ей спину во время купания. Жень пытался ухаживать за женой, кормить ее, поднося еду своими палочками, гладить ей спину, приносить ей лекарства, но она не могла спокойно принимать его заботу. Я была призраком и жила в мире демонов и других зловредных существ и потому видела, что все это не помогало, не защищало ее, а, напротив, смущало, пугало и беспокоило. Однажды утром в конце весны, когда было не по сезону холодно, я сильно разозлилась. Предсказатель заставил И. слезть с кровати. Он хотел передвинуть мебель и поставить между нами преграду. Ее затошнило из-за того, что он зажег слишком много благовоний одновременно. Это было нужно для того, чтобы вынудить меня покинуть комнату. Он стал тыкать ее пальцем по голове, чтобы заставить действовать защитные точки, призванные уберечь ее от меня. И в конце концов у нее страшно разболелась голова. Все это так мне опротивило, что я воскликнула. «Ай, я! Почему бы вам просто-напросто не устроить свадьбу призраков и не оставить бедную девушку в покое?» И вздрогнула, заморгала и обвела взглядом комнату. Предсказатель, ни разу не ощутивший моего присутствия, собрал сумку, поклонился и ушел. Я осталась стоять у окна. Я собиралась оставаться на своем посту целый день и ночь, чтобы защитить двух людей, которых любила больше всех на свете. Днем И отдыхала в постели. Глубоко задумавшись, она беспокойно теребила одеяло пальцами. Служанка принесла обед, а И, кажется, пришла к какому-то заключению. Когда в спальню, наконец, вошел Жень, она сказала... «Если все так уверены в том, что твоя первая жена, Тун, хочет навредить мне, то, пожалуй, вам следует устроить свадьбу призраков, чтобы она заняла по праву принадлежащее ей место первой жены». Сначала я была так поражена, что не сразу поняла, что она имеет в виду. Я высказала это предложение в момент крайнего раздражения. Мне и в голову не приходило, что она услышит мое восклицание или задумается о нем. «Свадьба призраков?» — Жень покачал головой. «Я не боюсь привидений». Я внимательно посмотрела на него, но не смогла прочитать его мысли. Четырнадцать лет назад, когда умирала Адзе, он тоже сказал, что не верит в призраков. Тогда мне казалось, что он хочет успокоить ее. Но что, если он действительно не боялся или не верил в духов? А как же наши встречи в его снах? Не я ли подарила ему Дзе, умелую любовницу и послушную жену? Кто избавил его от постоянного одиночества? Может, он думал что за чудесное появление «и»? Он должен благодарить судьбу?» Я могла сомневаться в Жене, но только не «и». Она нежно улыбнулась ему. «Ты говоришь, что не боишься призраков», сказала она. «Но я вижу, что ты тревожишься за меня». «Я не боюсь, но в этом доме все пропитано страхом». Жень встал со своего места и подошел к окну, «Боюсь, вся эта суматуха может дурно отразиться на здоровье нашего сына», — продолжала И. «Устройте свадьбу призраков. Она успокоит домашних. Если они угомонятся, я смогу спокойно вынашивать нашего ребенка». Надежда захлестнула мое израненное сердце. «И. Моя прекрасная, добрая И. Наверняка она предложила это не для себя, а для того, чтобы успокоить домашних». С ее ребенком ничего плохого не случится, в этом я была уверена. Свадьба призраков, неужели я дождалась? Жень крепко схватился за подоконник. Он задумался и, кажется, даже обрадовался. Неужели он совсем не ощущал моего присутствия? Неужели он не понимал, что я до сих пор люблю его? «Думаю, ты права», — наконец глухо проговорил он. Мысленно он погрузился в далекое прошлое и его голос словно доносился оттуда. «Пион должна была стать моей первой женой». Впервые за 24 года он произнес мое настоящее имя. Я была изумлена и обрадована. После ее смерти нам следовало устроить свадьбу призраков, как ты предлагаешь, но произошли непредвиденные обстоятельства, и церемония была отложена. Пион, она была... Он отпустил подоконник и повернулся к жене. Она бы никогда не причинила тебе зла. Я знаю это наверняка, и тебе тоже следует это знать. Но остальные этого не понимают, и ты права, что беспокоишься о них. Давай, устроим свадьбу и избавимся от препятствий, которые, по их мнению, тебя окружают». Я закрыла лицо руками и заплакала от переполнявшего меня чувства благодарности. Я ждала, предвкушала свадьбу призраков с той самой минуты, как умерла. Если она состоится, мою поминальную дощечку достанут из кладовой. Кто-нибудь увидит, что на ней не поставили точку, и исправит это упущение. После этого я перестану быть голодным духом. Мое путешествие по загробному миру закончится, и я стану предком. Я буду уважаемой и почитаемой первой женой второго сына семьи У. Предложение исходило от третьей жены моего мужа и это наполняло меня невообразимым счастьем. Жень, мой поэт, моя любовь, моя жизнь, согласился, и его слова жемчужинами падали в мое сердце. Я уселась на плечи свахи и последовала вместе с ней к дому семьи Чень, чтобы понаблюдать за тем, как они будут обсуждать подарки для свадьбы призраков. Папа, наконец, вышел в отставку и вернулся домой, чтобы воспитывать внуков. Он выглядел таким же гордым и уверенным в себе, но я чувствовала, что моя смерть осталась в его душе, не заживающей раной. Он не мог меня видеть, но я встала перед ним на колени и поклонилась в надежде, что часть его души примет мои извинения за то, что я посмела в нем сомневаться. Сделав это, я выпрямилась и стала слушать. Отец затребовал новую, более высокую цену выкупа за невесту, чем та, что была назначена при моей жизни. Сначала я не понимала, почему он это делает. Сваха старалась снизить цену, взывая к его чувствам цин. Восемь знаков вашей дочери и второго сына семьи У уже сравнили. Их брак свершился на небесах. Вам не стоит просить так много. Я не буду сбавлять цену. Но ваша дочь мертва, резонно заметила Сваха. «Учтите, что за прошедшее время наросли проценты». Разумеется, переговоры ни к чему не привели. Я была разочарована. Госпожа У была тоже недовольна рассказом Свахи. «Прикажите подготовить мой паланкин», — резко сказала она. «Мы опять поедем туда сегодня». Когда они добрались до усадьбы семьи Чень и сошли на землю в покоях для сидения... Слуги быстро принесли чай и прохладное полотенце, чтобы они освежили лица после долгого пути вокруг озера. Затем двух женщин провели по дворам к библиотеке моего отца. Он лежал на кушетке, а его внуки и племянники карабкались по нему, словно тигрята. Он велел слуге увести детей, а сам подошел к столу и сел за него. Госпожа усела за стол напротив, на тот самый стул, на котором раньше так часто сидела я. Сваха примостилась за ее правым плечом, а слуга встал у двери, ожидая дальнейших распоряжений моего отца. Он погладил лоб и пробежал рукой вниз по всей длине косы, совсем как в те дни, когда я была молоденькой девушкой. «Госпожа У», — сказал он, — «столько лет прошло». «Теперь я не отправляюсь на прогулки», — ответила она. «Правила меняются, но даже когда я выезжала из дома», то, как вам прекрасно известно, считала встречи с мужчинами недопустимыми. В этом отношении вы были вашему мужу, моему старому другу, прекрасной женой. Верность и дружба привели меня в ваш дом сегодня. Боюсь, вы позабыли о том, что обещали моему мужу. Вы говорили, что две наши семьи сольются воедино. Я никогда не забывала об этом. Но что я могу поделать? Моя дочь умерла. Я прекрасно знаю об этом, господин Чень. Я каждый день вижу, как мой сын сокрушается об этой потере уже более двадцати лет. Она наклонилась вперед и продолжила стуча пальцем по столу. В знак доброй воли я прислала к вам посредницу, а вы отослали ее прочь, выдвинув совершенно неприемлемые условия. Отец небрежно откинулся на спинку кресла. Вы прекрасно знаете, что нам нужно сделать, добавила она. Я много раз приходила к вам, чтобы переговорить об этом. Неужели? Почему же я не видела этого?» «Моя дочь стоит больше», — ответил отец. «Вам придется заплатить, если она нужна вам». Я вздохнула, мне все стало ясно. Отец по-прежнему считал меня драгоценной жемчужиной. «Чудесно!» — воскликнула госпожа У. Она поджала губы и сузила глаза. Я не раз видела, как она злилась над з но женщинам не пристало сердиться на мужчин. «Но имейте в виду, в этот раз я не уйду, не заручившись вашим согласием». Она набрала в грудь воздуха, а затем сказала, «Если вы хотите повысить выкуп за невесту, то пусть в ее приданом будет больше припасов». Мой отец словно только этого и ждал. Они стали торговаться, спорить. Он заявил, что выкуп за невесту должен возрасти. В свою очередь госпожа У выдвинула еще более неслыханное требование к приданому. Очевидно, они оба прекрасно знали, что могла предложить другая семья, и это поразило меня, поскольку их осведомленность означала, что они не в первый раз беседовали об этом. Затем последовало нечто еще более поразительное. Я была удивлена и обрадована. Когда они, казалось, пришли к соглашению, мой отец неожиданно выдвинул новое требование». «В течение десяти дней вы должны прислать нам двадцать живых гусей», – сказал он, – «или я не соглашусь на брак». Условие было легко выполнимым, но госпожа У захотела получить что-то взамен. «Насколько я помню, ваша дочь должна была привести с собой служанку, но и сейчас кто-то должен был заботиться о ней, то есть о ее поминальной дощечке, когда она окажется в моем доме». Отец не смог сдержать улыбки. «Я ждал от вас этого вопроса». Он сделал знак слуге, стоящему у двери. Тот вышел из комнаты и через несколько минут вернулся с какой-то женщиной. Она прошла вперед, упала на колени и поклонилась госпоже У. Когда женщина подняла глаза, я увидела ее лицо. Пережитые горести оставили на нем свой след. Это была Ива. «Эта служанка недавно вернулась в нашу семью. Я совершил ошибку, продав ее много лет назад». «Теперь я понимаю, что ей судьбой предназначено заботиться о моей дочери. Она слишком старая», — заметила госпожа У. «Зачем она мне?» и Иве восемь лет. У нее три сына. Они остались у ее прежнего владельца. Его жена хотела иметь сыновей, и Ива родила их. «Возможно, она не слишком привлекательна», — рассудил отец. «Но она может стать наложницей, если вы в ней нуждаетесь». Я не сомневаюсь в том, что она сможет родить вам внуков. — Вы отдаете ее всего лишь за двадцать гусей? Отец кивнул. Сваха широко улыбнулась. Ей светили большие барыши. Ива поползла по полу и прижалась лбом к золотым лилиям госпожи У. — Я приму ваше предложение, но с одним условием, — сказала госпожа У. — «Ответьте мне на один вопрос, почему вы до сих пор не озаботились устройством свадьбы призраков для вашей дочери? Одна девушка уже умерла из-за того, что вы отказались в ответ на мое предложение. Теперь угроза нависла над жизнью женщины, которая носит моего внука. От вас не требовалось особых усилий. Свадьбы призраков проводят довольно часто, ведь они избавляют от большого количества неприятностей». «Эта свадьба не излечит мое сердце», — признался отец. «Мне трудно расстаться с дочерью. Я все время тоскую по ней. Пока ее поминальная дощечка находилась в усадьбе семьи Чень, мне казалось, она где-то рядом. Но меня там не было никогда». Его глаза подернулись влагой. Все эти годы я надеялся ощутить ее присутствие, но этого так и не произошло. «Когда вы прислали сегодня сваху, я решил, что мне пора попрощаться с дочерью». «Пион было предназначено стать женой вашего сына, а сейчас...» «Странно, но у меня такое чувство, словно она, наконец, вернулась ко мне». Госпожа У неодобрительно засопела. «Вам следовало сделать это для блага дочери, а вы пренебрегли своей обязанностью. Двадцать три года — это долгий срок, господин Чень, очень долгий». Сказав это, она встала и, покачиваясь, вышла из комнаты».